«Да что вы!» – ахнул Фондорин. «Отец у него посланником в Голландии, женат вторым браком, а ваш знакомец в Москве у тетки проживал княжны Корчаковой, собственной п а л а ц ц на Гончарной улице. Княжна в прошлый год приставилась, все состояние ему отписала, а у него и от матери покойницы много чего было». Ох, и началась у нас свистопляска, доложу я вам. Первонаперво, дело на личный контроль генерал-губернатору, самому князю, долгорукому, затребовали. А дела-то никакого и нет, и подступиться неоткуда. Убийцу никто, кроме вас, не видел. Бежецкой, как я вам в прошлый раз уже говорил, след простыл. Дом пустой. Ни слуг, ни бумаг. Ищи ветра в поле. Кто такая, непонятно Откуда взялась, неизвестно По Пашпорту в и л и н с к а я дворянка Послали запрос в Вильно Там таких не значится Ладно Вызывает меня неделю назад его превосходительство Не б е с с у д ь говорит Ксавери Я тебя давно знаю И добросовестность твою уважаю Но тут дело Не твоего масштаба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 Ксаверий е Феофилактович сердито хмыкнул. Он, значит, человек будущего, а Грушин — человек прошлого. Ладно. Третьего дня утром прибывает. Это стало быть в среду, 2 2 Звать Иван Францевич Бриллинг, статский советник. В 30-то лет. Ну и началось у нас. а Вот сегодня суббота. а с д е в и утра на службе. И вчера до 11 и н вечера все совещались, схемы чертили. Помните буфетную, где чай пили? Там теперь за место самовара телеграфный аппарат и круглосуточно телеграфист дежурит. Можно депешу хоть во Владивосток, хоть в Берлин послать. И т о т же ответ придет. Агентов половину выгнал, половину своих из Питера привез». «Слушаются только его». Меня обо всем дотошно расспросил и выслушал внимательно. «Думал, в отставку о т п р а в и т а нет». «Сгодился, пока пристав грушен». «Я, собственно...» «Что к вам, голубчик, приехал-то?» «Спохватился к с а в е р и Феофилактович». «Предупредить хочу. Он к вам нынче сам собирался быть, хочет лично допросить. Вы не тушуетесь, вины на вас нет». «Даже рану получили при исполнении. И уж того, не подведите старика. Кто же знал, что так дело повернется?» Эраст Петрович тоскливо оглядел свое убогое жилище. «Хорошее же представление составит о нем большой человек из Петербурга. А может, я лучше сам в управление приеду? Мне, честное слово, уже совсем хорошо». «И не думайте», – замахал руками пристав, – «а выдать хотите, что я к вам предварить заезжал?» «Лежите уж, он ваш адрес записал, сегодня беспременно будет». Человек будущего прибыл вечером, в седьмом часу, и р а с Петрович успел основательно подготовиться. Сказал о графине Кондратине, что приедет генерал. Так пусть малашка в прихожей пол помоет. Сундук трухлявый уберет, и главное, чтоб не вздумала щи варить. У себя в комнате раненый произвел капитальную уборку. Одежду на гвоздях перевесил поавантажней. Книги убрал под кровать. Оставил на столе только французский роман, философические эссе е Давида Юма на английском и записки парижского сыщика Жана Дебре. Потом Дебре убрал и положил вместо него наставление по правильному дыханию настоящего индийского брамина господина Чандры Джонсона,